Глава сорок восьмая. Эйдар. Всё становилось запутаннее. Я осмотрел тайник Рьяны, из которого была украдена ценная улика, а, возможно, даже доказательство того, что именно Терренс — предатель. Но удивительно, я не злился на Рьяну. Несмотря на её выходку, прекрасно понимал её действия. Она увидела, что хулиган, коим она меня, несомненно, считала. Украл вещь у преподавателя — и захотела вернуть вещь хозяину. — Что это? Оправдывал ту, что помешало мне продвинуться по делу? — Похоже, плохи твои дела, некромант. Ты влюбился! — усмехнулся, посмотрев на себя в отражение. — Кто мешает сделать ее своей? Наши магии идеально сочетаются. Она станет прекрасным якорем, а наша возможная близость вовсе может стать чем-то сумасшедшим. «Соберись! Через десять минут дуэль с Алексисом», — напомнил себе и поморщился. «Этот зазнайка раздражал меня с нашего первообщения, и теперь я, к тому же, знал, что он является бывшим моей Рианы. А честь дорогих мне людей я, увы, привык защищать». Я вышел на арену, совершенно не боясь. Был уверен, что сволочь, которая посмела прикоснуться грязными лапами к лучшей девушке, струсит и не явится на дуэль. Но я ошибался. Алексис стоял напротив меня. — Что, Эйдар, готов проиграть и опозориться? — буркнул он. Оскалился. Прекрасно видел его сомнения и страх. Видел, что эти слова сказаны им всего лишь для того, чтобы показать, насколько он храбрый. показать остальным, что не боится стычки со мной. «Ой, боюсь, боюсь!» — саркастично ответил я ему. Возможно, это было нечестно. Я отучился в Академии некромантов целых пять лет, а еще дополнительный курс в специальной академии. Я куда сильнее, опытнее и ловчее его. Но вся нечестность ситуации отходила на второй план — когда я вспоминал, как эти грязные руки лапали рьяно. Окинул взглядом публику, она была в толпе. Это придало мне сил, несмотря на ее недовольный вид. — Да начнется бой! — объявил преподаватель-судья. Мы начали перебрасываться боевыми заклятиями, удар за ударом. Я не боялся его нападения. С лёгкостью отражал каждый и отправлял простые чары. Я внушал сопернику мысли, что он может победить. Тщеславие всегда разрушало людей и их судьбы. Алексий вскоре осмелел, начал осыпать меня куда более сильными чарами. Я видел, что он уставал, но продолжал его изматывать. Так продолжалось несколько минут. пока я резко не сменил тактику, прибегнув к своему арсеналу боевых заклинаний. Алексис ошалел, резко лишился защитных полей и начал скакать по своей части арены, как ошалелый. Он взвизгивал. Ему все это ой, как не нравилось. Он пытался ставить блоки, но я пробивал каждый из них. Он перестал нападать, потому что не успевал поставить защиту. От одного из моих заклинаний он и вовсе пошатнулся, чуть не упав. Его взгляд мгновенно стал бешеным, налился яростью. Усмехнулся. Именно в таком состоянии уничтожить соперника проще простого. И я рискнул, отправив мощный изгусток энергии. Алексис такого не ожидал и мгновенно рухнул на пол. У него было секунд десять, чтобы подняться, но я уже знал, что победа за мной. Я мог бы его убить, но это была не моя специализация. Победу мгновенно присудили мне. Теперь, надеюсь, никто не полезет с грязными мыслишками к рьяне. Сверкнув взглядом... — сказал я, посмотрев на всех присутствующих. Похоже, желающих не было, как и среди присутствующих. Тяжело вздохнул. С ней будет куда сложнее, чем с любой другой. Что ж, будем надеяться, что она примет приглашение и придет ко мне к шести.